Глава 35 «Если академик не ошибся, то, вероятно, мы выясним нечто важное», — приободрилась я. «Хотя Никита прав. Если ларец сделал на ум, то как он попал к гостю Зинаиды?» «Пока вопросов стало больше. Дима, а у тебя что?» Один из ноутбуков Димона блямкнул. «Так, дорогой, что нашел хорошего?» обрадовался Крабков. «Для начала. Медкарта господина Плюхина заведена давно. В ней указано, что Георгий Константинович – юрист. Один год работал в ныне несуществующей адвокатской конторе, потом уволился по собственному желанию и вскоре его поставили на учет в психоневрологическом диспансере. Телефон Ильи Худобина не отвечает. «Я звоню ему на домашний, пока безрезультатно, и...» «Да!» — произнес незнакомый женский голос. Я посмотрела на дверь кабинета, но в то же мгновение сообразила, что звук идет из ноутбука Коробкова. «Добрый день!» — сказал Димон. «Это квартира Худобина?» «Да!» — повторила незнакомка. Коробок взглянул на меня и продолжил. «Можно поговорить с Ильей Юрьевичем?» «Нет!» На том конце провода не очень-то хотели вести беседу, но Дима проявил настойчивость. «Господина Худобина нет дома?» «Да!» «А когда он вернется?» «Никогда!» «Илья Юрьевич уехал жить в другое место?» «Да!» «Сделайте одолжение, подскажите его адрес или телефон. Там связь отсутствует». «Тогда, если не трудно, назовите улицу, номер дома». «Деревня Волова». Кладбище. Номер участка не помню. Село находится в Московской области? Спросил Карабок, осекся и воскликнул. Кладбище? Илья умер? Да. Когда? В среду. А я. А мне ничего. Вдруг зарыдала собеседница. Он обещал, и что? Лучше повеситься. Кому квартиры достанется? «Определенно не нам с Андрюшей! Прямо сейчас выкинусь из окна! Сию секунду! Вместе с сыном!» Из ноутбука послышался странный звук. «Стойте!» — испугался Коробков и начал стучать по клавиатуре. Из принтера медленно выпал лист. Димон показал на него пальцем. Я схватила бумагу. «Езжайте садой туда!» Далее шел адрес. «Давайте поговорим», — предложил Димон. «Вы кто?» Дура! – всхлипнула незнакомка. Димон опять стал набирать текст, и с принтера выпал новый лист. Меня всегда восхищает способность Коробкова одновременно вести разговоры и печатать. Вот и сейчас он в очередной раз занимался двумя делами. Имя Дура оригинальное, но не подходит для красивой девушки. Дина показала пальцем на принтер, я вытащила лист. Не тормози. Я поманила дюдюлю, та, сразу сообразив, что надо делать, поспешила к двери. Последнее, что я слышала, покидая офис, — это слова «Я по сути дура, а вообще Ира, Ирина Старостина». До нужного нам дома мы с садой добрались за десять минут. Консьержка попыталась задавать вопросы, но дюдюлю показала ей развернутое удостоверение, и старушка, ойкнув, бросила нам след «Господи!» «КГБ приехала!» КГБ. Комитет государственной безопасности. С 1995 года Федеральная служба безопасности. ФСБ. Дверь в квартиру оказалась открыта. Мы вошли в прихожую, услышали женский плач и поспешили на звук. В просторной, красиво и дорого обставленной комнате на диване сидела симпатичная брюнетка. В одной руке она держала телефон. Хозяйка не удивилась и не стала сопротивляться, когда я взяла у нее трубку. «Мы на месте!» «Окей!» — обрадовался Крабков. Ада Марковна пристроилась рядом с Ириной. «Вы кто?» — прошептала та. «Как вошли?» «Нас прислал Дима», — объяснила Дюдюля. Дверь была открыта. Что случилось? «Я не общаюсь с незнакомыми людьми», — ответила старостина. Я села на ковёр у ног заплаканной Ирины и представилась. Татьяна Сергеева, на диване Ада, вы Ирочка. Вот мы и познакомились. — Не рассказываю о своих проблемах посторонним людям, — всхлипнула Старостина. — Правильно, — одобрила Дюдюля. — Позвоните кому-нибудь из подруг. Мы подождем, пока они приедут, и уедем. — У меня нет подруг, — огрызнулась Ира. «Сестра — Сестра, — спросила я. — Только Андрюша есть, — заплакала Старостина. — Это ваш сын? уточнила Ада. «Да». «Сколько ему лет?» — задала я свой вопрос. «Четыре года», — сквозь слезы ответила Ирина. «Он родился вопреки диагнозу. У меня бесплодие, я никогда не беременела, и вдруг... Папа и мама давно умерли, я единственный ребенок в семье. Родителей подруг у вас нет, сынишка крохотный, с ним ничего не обсудишь». «Но даже если ребенок ходит в десятый класс, он ваши проблемы не оценит правильно», — подвела итог Ада Марковна. «Сама справлюсь», — зарыдала Ирина. «Проваливайте!» «Вы правы, мы посторонние», — продолжала Дюдюля. «Но близких у вас нет, поэтому мы хотим вам помочь». Хозяйка схватила плед, который висел на подлокотнике и вытерла им лицо. «С какой стати? И помочь мне никак нельзя». У нас с Ильей был гражданский брак. Он обещал оформить отношения, но все тянул. И вдруг умер. Куда нам с Андрюшей идти? Возвращаться в барак, а эту квартиру государство заберет. Ко мне на телефон прилетела смс. Я поняла, что Димон незримо присутствует при нашей беседе и, прочитав его сообщение, заговорила: Ира, наш адвокат возьмется вам помочь. Имейте в виду, наследником можно стать и без оформления брака. Для этого нужно доказать свою нетрудоспособность и ждивение в течение года совместное проживание. Ребенка Илья признал? — У Андрюши отчество Ильич, а фамилия моя, — пояснила Ирина. — В метрике в графе «Отец» стоит прочерк. Мой телефон опять затрясся. — Отцовство можно установить и после смерти, — процитировала я очередной текст Коробкова. Старостина подняла голову. «Ваш адвокат может это сделать?» «Он постарается», — пообещала Ада. «Денег у меня осталось две копейки», — опять рухнула в уму отчаяния собеседница. «Разве мы требовали оплаты?» — удивилась я. «Ну, нет», — после небольшой паузы признала Ирина. «Давайте спокойно поговорим», — уже не первый раз попросила Ада. «Вы гражданская жена Ильи. Так старостина кивнула, заплакала и начала рассказывать.